Глава третья Проснувшись утром, я первым делом заглянул на лоджию, откуда мне сквозь сон всю ночь чудилось шуршание. Неужели завелись мыши? Злейший враг театральных кукол грызут не только кукольную одежду, но и дерево, обезображивая кукол до полной непригодности. Не случайно Буратино преследовала крыса Шушера, а его деревянный сородич Щелкунчик воевал с мышиным королём. Мышей я не увидел, но заготовки, аккуратной кучкой, сложенные вчера вечером, были разбросаны по всему верстаку. «Придётся заводить кота!» — пришёл я к неутешительному выводу. Тоже не лучший выход. Любят кошки поиграть с куклами, поточить о них когти, но из двух зол выбирают наименьшее. Умывшись и побрившись, я приготовил яичницу, кофе, и уже заканчивая завтракать, нашёл более приемлемый вариант. У соседа по лестничной площадке жил громадный рыжий кот Леопольд. Противовес своему крайне миролюбивому мультяшному тёзке, известный не только как мышелов и крысолов, но и как гроза дворовых шавок. А что, если одолжить кота у соседа? Всё равно кот почти не живёт дома, больше бродит по двору и только на кормёжку забирается в квартиру по веткам тополя через форточку. Лишь бы сосед оказался дома. Честно говоря, не очень хорошо знаю своих соседей, Так уж устроена жизнь, что связующим звеном между семьями являются женщины. Они всегда найдут повод посудачить, поэтому узнают не только ближайших соседей, но и всех жильцов дома. Мало того, знают, кто на ком женился, кто чем болел, у кого дети отличники, у кого разгильдяи. Короче, всю подноготную, чуть ли не до банковских счетов. А поскольку я никогда не был женат, то, естественно, знал только, что соседа зовут Коля, а его жену Юля. Обоим за сорок, дети взрослые, с ними не живут. Вот и всё, пожалуй. Кто из них где работает или не работает, понятия не имел. А коте Леопольди и то знал больше, поскольку часто встречал во дворе. Я вышел на лестничную площадку и на всякий случай проконсультировался с жёлтой рожицей. «Как, по-твоему, даст сосед кота?» «То ли да, то ли нет», — загадочно ответила лучезарная улыбка, нарисованная рожица. «Тебе бы гадалкой работать», — вздохнул я и позвонил в соседскую дверь. Открыл Николай. В трусах и майке, и по помятому лицу можно было предположить, что он либо с похмелья, либо после ночной смены. Только что заснул, а я его разбудил. «Привет, Николай! Привет, сосед!» — буркнул он, окидывая меня сумрачным взглядом. Денег в долг я у него никогда не брал, но он, похоже, решил, что я пришел именно за этим и готовился отказать. Я не стал его разочаровывать. «Коля, не займешь ли на время денька на два кота?» «Не!» -а -а -а -а -а -а — замотал головой Николай. «У самого до получки!» Тут до него дошло, что я прошу не деньги, он выпрямился, его глаза округлились. «Кота?» «Да, у меня вроде бы мыши завелись». Коля задумчиво почесал затылок. «А чё, собственно, не занять? Он иногда, зараза, по неделям не появляется, а тут на два дня. Погоди, посмотрю, дома ли он». Николай босиком прошлёпал на кухню. «Дома! Дрыхнет на батарее». Он вернулся, неся хапку рыжей, свалявшейся шерсти с зелеными глазами, безвольно висевшую на руках. Леопольд выглядел до крайности ленивым и апатичным. Если бы я не видел его пару раз во дворе с крысой в зубах, точно бы подумал, что от такого кота не будет толку. «Бери!» Я взял кота и чуть не уронил. Весил он килограммов шесть-семь, если не больше. «Можешь и неделю держать у себя, а надоест, выгонишь в подъезд, дорогу домой он знает!» «Спасибо!» «Не за что!» — широко зевнул Николай. «Пойду спать! Сегодня опять в ночную!» Я занёс кота в квартиру, бесцеремонно сбросил на пол и закрыл дверь. Кот упал на лапы, потянулся, зевнул, посмотрел на меня укоризненно и с невозмутимым спокойствием поплёлся на кухню. Обнюхал плиту, снова одарил меня укоризненным взглядом, тяжело вздохнул и направился через комнату на лоджию. Будто понимал, на какую работу его наняли» и как настоящий профессионал приступил к работе с линцой. Я не пошёл за котом, а сел на тахту, прекрасно сознавая, что мышиная охота должна осуществляться без свидетелей. Как только кот ступил на порог лоджии, куда только подевалась его линца, присел, замер и уставился неподвижным взглядом куда-то вверх. Шерсть распушилась, кончик вытянутого в струнку хвоста мелко подрагивал. С минуты он нацеливался на добычу, а затем рыжий молнией бесшумно метнулся к верстаку. С лоджии донеслась отчаянная возня, стук падавших с верстака заготовок. Затем вдруг раздался душераздирающий мяв. Леопольд стремглав выскочил с лоджии, пересёк комнату и выскользнул в прихожую. Я вскочил с тахты, бросился за ним и включил в прихожий свет. Сжавшись в комок, Леопольд забился в угол у входной двери, Смотрел на меня безумным взглядом и затравленно шипел. Никогда не видел его таким. Во дворе он отважно гонял пинчеров, а если на него пытались устроить охоту добермана из соседнего двора, с достоинством ретировался на тополь и затем не обращал внимания, как собаки беснуются внизу. «Что ты, Леопольд?» Попытался я успокоить кота и нагнулся, чтобы погладить. Кот прижал уши, ощетинился, Шипение перешло в утробный клёкот с брызгами слюны из защерившейся пасти, и я поспешно отдёрнул руку. Ну и дела. Я осторожно приоткрыл дверь, кот опарметью бросился вон, в два прыжка преодолел лестничный марш, и был таков. Запоздало поёжившись, я представил, как кот, захватив мою руку когтистой лапой, рвёт её до самого мяса. Однако что могло довести Леопольда до такого остервенения? «Ну и как тебе всё это?» Очумело поинтересовался я урожица на стене. «Тебе что, свои проблемы больше обсудить не с кем?» Сказала мне её улыбка. «В том-то и дело, что не с кем!» Вздохнул я и, закрыв дверь, вернулся в комнату. В начале XX века из Америки в Европу в трюмах кораблей прибыли непрошенные поселенцы. Жирные, неповоротливые чёрные посюки до трех килограммов весом. Несмотря на то, что их экспансия в Европу прошла успешно, Встречаются они крайне редко из-за низкой плодовитости. Зато настолько агрессивны, что их боятся даже коты. Неужели такой пасюк забрался в мою квартиру? Странно, в общем-то. В отличие от обычных крыс и мышей, чёрные пасюки не верхолазы. И если обосновываются возле человеческого жилья, то исключительно в подвалах. С другой стороны, чем чёрт не шутит. Когда-то дикие утки стороной облетали города, а теперь селятся на крышах, выводят там птенцов и даже на зиму не улетают в тёплые края. С максимальной предосторожностью я выглянул на лоджию. Никаких посеков там не было. Ни обычных серых, ни американских чёрных. Мышей тоже не было. Зато по всей лоджии валялись заготовки моей куклы. Мусорное ведро было перевёрнуто, полустилали опилки и стружка. Собрав заготовки, я аккуратно сложил их на верстаке, затем взял веник, совок и начал подметать мастерскую. У любую минуту готовы отразить нехитрым оружием нападение затаившегося где-то пасюка, так как меня не покидало странное ощущение, что за мной неотрывно наблюдают чьи-то глаза. Чрезвычайно неприятное чувство, но в этот раз я параною не верил. Напугало же что-то до полусмерти Катали А ему отваги не занимать, видел его драку с собаками. А они размером побольше и проворнее, чем неповоротливый американский пасюк. Вооружившись резаком, я отодвинул верстак от стены, обследовал все закоулки мастерской, но никого не обнаружил. Не то что громадному пасеку маленькой мышке спрятаться было негде. Однако неприятное чувство, что за мной постоянно наблюдают, не исчезло. Поставив верстак на место, я сел на стул. Страхи страхами, а работать надо. И только тогда я наконец увидел, кто за мной наблюдает — На полке над верстаком стояла полуоткрытая спичечная коробка, и из неё, вдавленные в вату, смотрели на меня два стеклянных глаза. Чёрт! Особо впечатлительные люди реагируют на взгляд с портрета, однако я себя к таковым никогда не причислял, каким бы требовательным взглядом не смотрела с плаката «Родина-мать», которая зовёт, либо даже красноармеец, вопрошающий «Записался ли я добровольцем». Да, но каким образом коробок оказался открытым, да ещё поставленным на бок? Неужели кот зацепил лапой? И это не более чем курьёзный случай? Я закрыл коробок и положил его обратно. Неприятное ощущение чужого взгляда исчезло. Надо же. Всё-таки чувствительность к старости возросла, как и сентиментальность. И, кажется, мнительность. Но если с первыми двумя ещё можно мириться, то последнее мне совсем ни к чему». Работать не хотелось. Опасение, что в мастерской присутствуют трансцендентные силы, в которые я никогда не верил, не рассеялось. Но я упрямо взял резец, протянул руку за заготовкой. И в это время прозвенел телефонный звонок. Как я ему обрадовался. Не столько самому звонку, а тому, что могу хоть на время покинуть лоджию. Уверенный, что звонит Любаша, я выскочил в комнату, схватил трубку и, стараясь придать голосу официальный тон, сообщил. «Бюро торжественной регистрации брака!» В трубке икнуло, затем мужской голос с ярко выраженным русским акцентом осторожно поинтересовался. «Do you speak English?» «Эээ...» «Sprach На... «А, не бэ, не мэ?» «О, ес!» — выпалил я, узнав, наконец, голос. «Привет, брачующемуся!» — ехидно поздоровался Мирон. «Неужели так далеко зашло?» «Не твое дело, полиглот липовый!» — буркнул я. «Как это не мое?» Я, может, набиваюсь свидетели. Погулять хочется на свадьбе, нажраться, водки до потери пульса. Кончай трепаться. Что надо? Или вернуть долг хочешь? Чужие деньги карман жгут? Э -э -э, что значит «чужие»? Это занимают чужие, отдают свои. Сейчас повешу трубку. Зачем сразу так? Долг отдам, дело святое, в любой момент. Тогда что надо? Ты газету «Город» за сегодняшнее число читал? Единственное, что читаю последние года три – Это надписи на заборах. «Да уж, граффити – высокое искусство. Где уж нам уж, рядовым богомазам до него с нашими благочестивыми иконками? Там полет мысли, широта кругозора». Вешаю трубку. «Всё, всё». «Газету почитай. Настоятельно рекомендую». «Зачем?» «Ты сейчас строгаешь Буратино щедрому заказчику?» «Да». «Похоже, не придёт твой заказчик забирать куклу». «Это ещё почему?» «А ты газетку почитай». Злорадно сказал Мирон и повесил трубку. Только этого мне для полного счастья не хватало. Заказчик не придёт. «Почему?» Я посмотрел на открытую дверь на лоджию. Выходить туда по-прежнему не хотелось. «Ну и ладно». Схожу на улицу, прогуляюсь, всё равно надо идти в ларек хлеба в доме не крошки. Заодно и газету куплю. Почитаю, на что там намекает Мирон. Когда я вышел из квартиры, то принципиально не стал разговаривать с жёлтой рожицей. Даже в её сторону не поглядел. Обидела она меня до крайней степени. Смешно, когда взрослый человек разговаривает с рисунками на стенах. Если, конечно, это не диагноз. У меня это не диагноз, а затянувшееся детство». Не случайно в кукольный театр пошёл работать. На улице распогодилось, ясного неба светило солнце, звенела копель, на голых ветках деревьев щебетали воробьи, в воздухе пахло весной. Скорее бы. Сумрачное настроение растаяло без следа, я неторопливо прошёлся по улице до рынка. Купил хлеб, пельмени, пиццу и, на всякий случай, бананы. Обещал ведь. За покупками совсем забыл о газете, но когда вознамерился купить свежих помидоров по баснословной цене, вспомнил, что говорил Мирон. Если не соврал, и щедрый покупатель не явится за заказом, то деньгами швыряться не следует. Купил газету, хотел тут же у киоска просмотреть, но из-за пакета с покупками листать было неудобно. Тогда я свернул на набережную и сел на скамейку рядом с благообразным жизнерадостным старичком — С умильной улыбкой, наблюдавшим, как на льду реки ребятишки играют в хоккей. Наверное, радовался, что очередную зиму пережил, и небо ещё покоптит. Фотографию с моим заказчиком я обнаружил на третьей странице. Как и большинство снимков с места происшествия, этот не отличался высоким качеством, но не узнать странного покупателя было трудно. В тёмных очках, длиннополом пальто, меховой шапке-ушанке и закутанный шарфом так, что торчал только нос — Он навзничь лежал на утоптанном снегу. Заметка, которую иллюстрировала фотография, называлась «Живой труп». Я начал читать и краем глаза уловил, что старичок заглядывает в газету через плечо. Пусть, мне не жалко. По данным милиции, за четыре дня лютых морозов, свирепствовавших в городе, в результате обморожений погибло более двух десятков лиц без определенного места жительства. Однако данный случай не имеет к ним никакого отношения. Хотя поначалу потерпевшего, если его можно так назвать, приняли за бомжа. Где и на какой остановке он сел в троллейбус шестого маршрута, никто не помнит. Многие бездомные спасаются от морозов на вокзалах, в подвалах и на чердаках домов, заходят погреться в общественный транспорт. Большинство людей относится к появлению бомжей в транспорте терпимо, Но когда бомж проехал остановки 3-4, то от него, разомлевшего в тепле, начал исходить неприятный запах. И чем дальше, тем сильнее и противнее. Поскольку на замечание пассажиров и предложение кондуктора покинуть салон он не реагировал, наиболее активные пассажиры вытолкнули его из троллейбуса на остановке библиотека имени Крупской. Бомж поскользнулся, упал, троллейбус поехал дальше, а бомж остался лежать на снегу. Пролежал он часа два, пока на неподвижно лежащего человека не обратил внимания милицейский патруль. Вызвали скорую помощь, врач констатировал смерть, и покойника отправили в городской морг. Вы, к сожалению, рядовое событие, на которое мы уже привыкли не обращать внимания. И не удостоилось бы оно внимания газеты, если бы дежуривший патологоанатом не опознал в покойнике труп неизвестного мужчины, исчезнувший из морга за два дня до описываемого происшествия». «Сразу успокоим читателей, верящих в мистику. По версии милиции, ничего необычного в происшествии нет. Не ходил живой труп по городу. Очевидцы, по всей видимости, спутали вытолкнутого из троллейбуса бомжа с обнаруженным трупом, поскольку, по заключению медэкспертизы, это был труп мужчины, умершего пять дней назад, о чём свидетельствуют трупные пятна на теле и следы разложения». Однако вызывает недоумение, кому понадобилась столь злая шутка. Выкрасть из морга покойника, одеть его, а затем подбросить на троллейбусную остановку. В мировой практике описано множество типов психических отклонений, но такое встречается впервые. И в этом мы впереди планеты всей. Я снова посмотрел на фотографию. Определенно мой покупатель. Вспомнились отсутствие изморози на шарфе и деревянные движения излишне щедрого заказчика. «А если к этому присовокупить трансцендентные штучки-дрючки на лоджи, «Вот и не верь после этого в мистику!» Мороз пробежал по спине, но я быстро взял себя в руки. «Практически любого человека можно одеть и загримировать под виденного мной покупателя. Да, но тогда выходит, что фальсификацию с живым покойником устраивали исключительно для меня?» «Бред полный!» «Кому мог понадобиться кукольных дел мастер?» Таких как я, кустарей одиночек, даже рекетеры брезгуют прижимать, а тут столь умелая инсценировка плюс 800 долларов. Я раздраженно скомкал газету, хотел бросить ее в урну, но старичок придержал меня за локоть. Мел человек, попросил он, не выбрасывайте, оставьте почитать. Любопытно, знаете ли. Он взял газету, расправил скомканные листы, положил на колени, однако читать не стал, снова принялся с улыбкой наблюдать за играющими в хоккей ребятишками. С первого взгляда хиленький такой старикашка, душный, но при внимательном рассмотрении он показался мне достаточно крепеньким. Вязаная шапочка, курточка, спортивные брюки, кроссовки определённо бегает по набережной труссу инфаркта. А сейчас сел передохнуть. А таких, говорят, он ещё всех переживёт. «Молодость вспоминайте!» — спросил я, кивнув в сторону ребятишек, гоняющих шайбу по льду реки. «Что вы?» — покачал головой старичок. Блаженная улыбка не покидала его губ. «Наблюдаю. Видите, слева от хоккейной площадки лёд потемнее. Там полынья. Жду, когда кто-нибудь из игроков провалится в неё». Меня перекосило. «Урод!» — подхватившись со скамейки и рванул из его рук газету, разорвал в клочки... Швырнул в урну и быстрым шагом направился прочь. Ещё один психопат на мою голову. И тоже с такими отклонениями, которые не зафиксированы в мировой практике. Я так разозлился, что стало наплевать на паранормальные явления, происходившие на лоджии. Придёт заказчик забирать куклу или не придёт, какая мне разница? Куклу я всё равно закончу. Конечно, лучше бы пришёл, 500 долларов хорошие деньги. Но если не придёт, продам куклу кому-нибудь ещё... Триста рублей я за неё всегда получу, а со стеклянными глазами можно требовать и больше. Вернувшись домой, я сложил продукты в холодильник, приготовил кофе, неторопливо выпил, глядя в окно. Несмотря на солнечный день, на душе было пасмурно. Решимость приступить к работе потихоньку таяла. И когда я надел фартук, твёрдая уверенность перешла в острую необходимость. Никогда не замечал за собой столь дикой мнительности. А тут на тебе. «Определённо старею». Все же, переборов себя, вышел на лоджию, сел за верстак, подвинул к себе заготовки. С чего начать? Взгляд скользнул по полке над верстаком, и я увидел, что спичечный коробок вновь открыт. Стоит на боку, и из ваты на меня смотрят стеклянные глаза. Я снова разозлился. Схватил коробок, швырнул в ящик верстака и закрыл на ключ. «Чёрт, а с два! Дам кому-нибудь сбить меня с толку!» Если не буду делать одну-две куклы в день, то завтра сдохну от голода самым тривиальным образом. Конечно, на заказного Буратино уйдёт минимум три дня, но ни секунды больше я не имею права затратить. И пусть привидения со всего мира соберутся на лоджии, они не в силах будут мне помешать. Баста».